В обеденный перерыв я отпрашиваюсь у мадемуазель Нейов на час и еду на авеню Поль-Думер. Богатый дом из рустованного камня, высокие окна, лепные потолки. Не привратница, а швейцар в ливрее. Впрочем, слово «привратница» как-то не звучит в комнате вроде небольшой гостиной, которую я вижу через стеклянную дверь. Мне нужны господин и госпожа Лербье,